Ольга Романова. Русь сидящая. Предисловие. Предисловие никто не читает, особенно если предисловие умное, подробное, если автор долго и вдумчиво работал над ним, ставил сноски и отсылал к другим авторам. Но я не могу его не написать в целях собственной безопасности, а то начнут потом предъявлять. Герои этой книги названы своими именами, если они против этого не возражали. Например, Петруха 7 ходок, 3 побега. У нас в Руси сидящий, его все знают. А кого по разным причинам спросить не удалось или не хотелось, тех переименовывала. Иногда чуть меняла географию, переносила место действия из одного городка в соседний, если того требуют обстоятельства героев. Да вот и всё. Берегите себя, добрые люди. А если уж попали в переделку, угодили в тюрьму, Помните, что тюрьма есть одна из главных институций русской жизни. Нашего человека формируют школа, армия и тюрьма. Даже если вы никогда и близко не подходили к теме, вы знаете, что такое: весна опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в моё окно. Кто сидел, кто сажал, кто кого охранял, всё перемешивается в нашем котле. Тюрьма не может сделать человека лучше. Никакого, никогда. по какую сторону решётки вы бы ни оказались. Но кто ж нас спрашивает?